Химия для всех. Парни, кого ты имеешь в виду? Раздался хриплый женский голос. Женщина с седыми прядями, которую мы уже видели в Свиткинге, вылезла из кабины, чуть не наступив на Холли. К счастью, та успела шмыгнуть под грузовик. Мы переглянулись. Красная белка и мальчик, у которых возникла крупная проблема, услышав возгласы трое с бочкой, среди них еще одна коренастая женщина, посмотрели в нашу сторону и заметили меня. «Тина, там кто-то под грузовиком!» вскрикнула коренастая женщина и, бросив химические отходы на произвол судьбы, помчалась обратно. Я пустился на утек, но далеко отбежать не успел. Преступница схватила меня одной рукой, другой пытаясь содрать с головы красную белку, вцепившуюся ей в волосы. «Немедленно отпусти его!» крикнула Холли. Женщина, очевидно, не была оборотнем и ничего не поняла. «Ай!» завизжала она. «Что это такое?» «У меня что-то в волосах!» Но она и не подумала меня выпустить, хотя Холли двумя лапками вцепилась в толстые пряди, пытаясь выдрать их с корнем. Я отчаянно вырывался. Сердце у меня бешено колотилось. Моя футболка растянулась до размера XXL, затрещала по швам, и я оказался на свободе. Но всего на несколько секунд меня догнал один из тех двоих, что возились с бочкой, продавец из Свиткинга. Калиб. «Зашибись, это же тот самый мальчишка, которого нам велели остерегаться!» Выругался он и замахнулся, собираясь сдвинуть мне кулаком в лицо. Но не успел. Я услышал грозный рык, и на гангстера бросилась белая волчица и повалила его на землю. Коренастая женщина с криком пошатнулась и ничком растянулась на дороге. Ей на плечи прыгнула пума. «Ну, наконец-то!» — прохрипел я. «Почему, наконец-то?» «Как раз вовремя», — возразил Карак, глядя на меня светящимися зелеными глазами и прижимая женщину лапами к земле. «Тебе помочь, Тикаани?» «Я подумаю», — отозвалась Тикаани. Она отчаянно оборонялась. Поначалу ее противник растерялся, но потом схватил Тикаани за шкирку и с поразительной силой отшвырнул в сторону. Белая волчица, оскалившись и вздыбив шерсть, собиралась броситься на него снова. Я забеспокоился, заметив, как продавец сунул руку в карман. «Он что, вооружен?» Тикани тоже заметила это движение и молниеносно вцепилась ему зубами в запястье. «Нечего тут! Тьяго, скорее обыщи его и отбери оружие, если оно у него есть!» Мы с Холли почти одновременно бросились на пленника. Красная белка обыскала все правые карманы, я левые. Я обнаружил лишь несколько фантиков и бумажных купюр, но Холли торжествующе завопила. «Нашла!» и потащила свою находку, пистолет, к каналу. «Там ему самое место!» «Нет, может...» — крикнул я, оружие плюхнулось в темную воду. «Он нам еще пригодится!» — вяло закончил я. «Ничего, лучше избавиться от этой штуки!» — мысленно крикнула нам мисс Уайт. «Не дайте ему уйти!» Пока что было неясно, кто от кого должен уйти. «Черт подери! Что это за зверюги?» — испуганно взвизгнул третий бандит. Он все еще стоял с бочкой у воды и допустил ошибку, бросившись на Холли, которая за несколько секунд до этого утопила там пушку. Холли испуганно пискнула: "Не смей!" Словно ангел местьи Ной мчался к берегу, взрезая плавником воду. Наконец он прыгнул, а прыгал Ной чертовски хорошо. Темный дельфин взмыл вверх и в бок всем туловищем толкнул мужчину и элегантно перекувыркнувшись упал обратно в реку. Ошеломленный противник не устоял на ногах. «Помогите! На меня напали!» Завопил он, перегнувшись через ограждение, словно тряпка, которую повесили сушиться, и попытался встать, чтобы броситься на утек. Плохая идея. Он понял это, когда челюсти аллигатора сомкнулись вокруг его левой лодыжки. «Нечего так орать!» — сказал Нестор, не выпуская его. «Где, собственно, полиция?» «Сказали, сейчас приедут» ответила мисс Уайт, но в голосе ее звучала тревога. Тем временем Холли взлетела на дерево, служившая ей дозорной вышкой, и затараторила: «Очень орехово, оборотень! Забыла, как тебя зовут! Вкусно?» «Так себе! У джинсов странный привкус!» — проворчал Нестор. Его пленник в панике задергался. И открытая бочка с химическими отходами закачалась. Она вот-вот упадет, ядовитое содержимое выльется в реку. Я в ужасе наблюдал, зная, что не успею этому помешать. «Нестор!» — закричала мисс Уайт, которая тоже стояла слишком далеко. «Бочка! Держи ее, скорей!» «Понял!» — ответил Нестор, но в обличии рептилии он был не слишком проворным. К тому же его зубы застряли в штанах противника. Он начал частично превращаться, чтобы подхватить бочку руками, но скоростью в таких делах Нестор тоже никогда не отличался. Я с ужасом наблюдал, как бочка накреняется все сильнее шаре с Ноем встревоженно засвистели и помчались по каналу к морю. Я надеялся, что Финни тоже в безопасности, где бы она ни находилась. Я нигде ее не видел. В воздухе мелькнула тень. Карак бросил свою пленницу и огромным прыжком перемахнул на берег. Он приземлился на четыре лапы рядом с бочкой и уперся в нее, чтобы она не опрокинулась. Вонючая жижа выплеснулась через край и попала ему на шерсть. «Савиный помет!» — выдавил он и, шипя, обернулся, чтобы оценить ущерб. Пару секунд он боролся с искушением вылезать шерсть, но потом передумал. «Фу, ну, Иванища! Скорее в воду! Она смоет с тебя эту дрянь!» — крикнул я ему. Карак колебался, наверное, потому что терпеть не мог воду. Он слишком долго медлил, и я бросился к нему, навалился и спихнул в реку. Мальчик и хищная кошка, сцепившись клубком, бултыхнулись в воду. Пока он неловко барахтался, я, плавая на месте рядом с катером, голыми руками тер его шерсть — чтобы смыть химикалии. Кожа у меня начала гореть, но я не обращал на это внимания. — Спасибо, — сказал Карак, прижав уши и топорща усы, пытаясь удержать голову над водой. — Берегитесь, она уходит, — донесся до меня крик Тикаани, и я с досадой увидел, как гангстерша, которую Карак уже почти одолел, поднялась с земли и поспешила убраться. Мы с Карагом торопливо проплыли несколько метров вдоль берега, мимо морского волка, пока не нашли места, где можно было выбраться на сушу. Мы слишком задержались. Гангстерша удирала со всех ног. А вдруг она скроется в чаще и уйдет пешком? Но она не ожидала, что неизвестно откуда появится мисс Уайт и преградит ей путь. «Стой!» — сказала наша учительница. «С дороги, тварь!» — прорычала гангстерша и, схватив мисс Уайт, попыталась ее повалить. Но неожиданно сама стремительно пролетела по воздуху и шмякнулась о землю. Через несколько секунд недовольная мокрая пума, все еще воняющая химикалиями, Всем весом навалилась ей на живот и прижалась к ней, будто домашняя кошка. «Гадость, да? На, получай!» Только преступница с седыми волосами еще оставалась на ногах. Преследуемая мисс Уайт, она добежала до кабины, запрыгнула внутрь и надавила на газ. Я затаил дыхание. Тоненькую дощечку с гвоздями, которую Холли подсунула под передние шины, колеса смели в сторону. Черт! Но вторая, которую подложил я, сработала. Раздался скрежет, а потом шипение. Гвозди проткнули шины. Грузовик покачнулся, будто его по ошибке вместо бензина заправили виски, и остановился. Несколько бочек выкатились из кузова, но ни одна не открылась. Тиканя запрокинула морду и торжествующе завыла. Пленница Карага попыталась стряхнуть его с себя, но быстро замерла, когда пума выпустила когти и дыхнула ей в лицо. Я с огромным облегчением услышал, что вдалеке, быстро приближаясь, завывает сирена. «Полиция! Наконец-то!» Напряжение стало спадать. Но мы рано радовались победе. Седая женщина достала что-то из грузовика и с непредвещающим ничего доброго лицом спрыгнула обратно на дорогу. Я с ужасом увидел, как она направила на Карага дуло пистолета. «Скорее бегите!» — крикнула нам мисс Уайт и попыталась ногой выбить оружие из рук женщины. Обезоружить противницу ей не удалось, но выстрел прогремел в небо. Вниз посыпались клочки листьев. Мы все страшно перепугались. Волчица, пума и красная белка бросились в рассыпную. Нестор плюхнулся в реку и нырнул под катер. Неплохое укрытие. Я инстинктивно бросился к реке, споткнулся о скомканный маскарадный костюм Финни, перепрыгнул через дорожное ограждение и нырнул в темную глубину. Восхитительно теплая вода сомкнулась надо мной. «Скори отсюда!» Скинув мокрые кроссовки, я поплыл под водой к зарослям мангров, пока не превращаясь. Я осторожно вынырнул в сплетении ветвей, чтобы набрать в легкие воздуха и оценить обстановку. «Где мисс Уайт?» Грузовик все еще стоял там с потушенными фарами. Я видел четыре довольно потрепанные фигуры, которые взволнованно что-то обсуждали. К счастью, никому из наших врагов больше не приходило в голову полить из пистолета. Кажется, один из них говорил по телефону. Ко мне бесшумно скользнула Афалина, Шари. «Водорослевая слизь, ты ранен?» — обеспокоенно спросила она, и, обследовав мое тело эхолокатором, тут же сама ответила на свой вопрос. «Отлично, ты цел. Только сердце очень колотится. Ты ведь не заболел?» э -э «Нет», — сказал я и мысленно позвал мисс Уайт. «Вы в безопасности?» «Все в порядке», — донеслось в ответ. «Вы просто супер, ребята. Не волнуйтесь, полиция вот-вот приедет, а без машины этой банде не сбежать». Однако прошло несколько минут, а полиции все не было. Наконец взволнованная шаря нырнула и издала протяжный свист. «Слышишь? Лодка!» «Лодка? В это время суток?» — озабоченно пробормотал я и, снова скользнув под воду, прислушался. Хотя у меня не такой хороший слух, как у дельфинов. Немного погодя, я тоже услышал гудение лодочного мотора. Чем дольше я прислушивался, тем громче становился звук. Кто бы это ни был, он приближался». Через несколько секунд появилась белая моторная лодка метров шесть длиной с маленькой кабиной. Такие были у многих. В яхтовых портах на островах Флориды Кис они пришвартованы вплотную друг к другу. Но эта, потушив опознавательные огни, направилась прямиком к пристани, обогнула старый катер и собиралась причалить. Видимо, ее уже поджидали. Гангстеры, бросив сломанный грузовик и бочки, побежали к лодке, которая тем временем уже успела причалить. Своим ночным зрением я разглядел на борту бородатого лысого типа, фоторобот которого я тогда нарисовал. Неужели это Брэд? Босс? Наверное, все это кошмарный сон. Негодяи скроются еще до приезда полиции, и после всего, что произошло, им удастся уйти. Они будут и дальше отравлять природу, а мы так и не выясним, кто их заказчики. Меня захлестнула ярость. Сильная, словно торнадо. «Мисс Уайт!» — заорал я. «Надо что-то предпринять!» и мы кое-что предприняли. Мисс Уайт, прятавшаяся на незастроенном участке, побежала к нам, не заботясь о том, что в нее могут выстрелить. Впрочем, сейчас им было не до того. Они, тесняя и отталкивая друг друга, лезли на борт. Учительница борьбы нырнула щучкой и тут же превратилась. На борту раздались удивленные возгласы, когда рядом с лодкой, фыркая, вынырнула касатка величиной с лодку. На торчащем, как меч, спинном плавнике У нее висел порвавшийся во время превращения топ. Мне не терпелось в акулеем обличье растерзать этих типов, но от ярости мне не сразу удалось превратиться. Наконец, я ощутил покалывание во всем теле, и когда я превратился в трех с половиной метровую тигровую акулу, от мокрой футболки остались одни клочки. Видимо, сверху можно было различить мои очертания, потому что когда я, держась почти у самой поверхности, устремился к лодке, одна из женщин испуганно вскрикнула. Я был полон решимости потопить моторку или отгрызть у нее кусок, или что там еще большая акула может устроить с маленькой лодкой. Но касатка преградила мне путь. «Стоп! Так нельзя, Яго. Голос мисс Уайт прозвучал строго. В первую секунду мне хотелось ее укусить, потому что она мне помешала. Но я тут же ужаснулся самому себе. Таким я быть не хотел. Надо держать эту часть своей сущности под контролем. «Простите, я... Минутку!» Я остановился и поплыл медленно, пытаясь совладать с эмоциями. Это оказалось нелегко, потому что рулевой лихорадочно дал газ, и вода у кормы уже забурлила. Хотя лодка была нагружена, она быстро набирала ход. Прямо в открытое море. Я с трудом сдерживался, смиряясь с бездействием. Мисс Уайт нырнула, и лодка больше не могла сдвинуться с места. Косатка всей массой своего огромного тела привалилась к ее носу. «Круто!» «Вместе мы сильнее гангстеров, если только я не выйду из себя и не наломаю дров». «Готов?» — спросила касатка рядом со мной, и я коротко ответил «да». «Ну, тогда разделаемся с ними», — сказала мисс Уайт, и я представила ее усмешку в человеческом обличье, а потом добавила «Вперед!». Я решил проверить, насколько крепка лодка и ткнул ее сбоку. Грохот был изрядный, возможно, на пластиковом корпусе осталась вмятина. Мисс Уайт разогналась и так развернула лодку своим широким черно-белым телом, что та встала поперек форватера и не могла сдвинуться с места. На борту отчаянно бронились. Теперь мы таранили лодку по очереди. Увлекательное занятие. Моторка сильно раскачивалась. Бородач сумел удержаться, но один из его сообщников упал за борт. «Добро пожаловать к нам в гости!» — провозгласила Шарри и ударила его хвостом. Но тут негодяи снова выхватили оружие и стали целиться в мисс Уайт, промахнуться мимо которой в обличье касатки было практически невозможно, хотя лодка раскачивалась, как в сильный шторм. «Осторожно!» — в отчаянии закричал я. «Удастся ли ей избежать пули?»